Глава вторая «Приехали, ваша милость!» Я вздрогнул услышав зычный окрик кучера. Ох, неужели умудрилась задремать? В принципе, оно и не удивительно Слишком долго и утомительной выдалась дорога из замка рода Квинси в Ротбург. в следующее мгновение дверца кареты распахнулась и высокий чернявый тип в голубой леврее королевского распорядителя с любопытством заглянул внутрь вы прибыли на бал невест спросил он с неприкрытым интересом рассматривая меня могу я увидеть ваше приглашение могу я сначала выйти с легким раздражением поинтересовалась я мужчина замялся и в его темных глазах вспыхнул отчетливый недоверчивый огонек, но затем он все-таки подал мне руку, затянутую в тончайшую черную кожу дорогой перчатки. «Безусловно», — проговорил он, — «позвольте помочь вам». Я осторожно вложила ладонь в его руку, чуть поморщилась, уловив тончайший укол сканирующего заклинания. Зачарованные перчатки? Неужели кто-то когда-то имел глупость напасть на одного из королевских распорядителей? Но в любом случае безопасность мероприятия явно обеспечивается на высочайшем уровне. Мужчина одернул руку, едва я покинула карету. Посмотрел на меня прямо и уже с явными повелительными нотками повторил. «Пожалуйста, ваше приглашение, леди!» Я неторопливо открыла сумочку. вытащил из нее плотный лист, густо исписанный витиеватым почерком. Мужчина небрежно кивнул мне в знак благодарности и тут же впился взглядом в приглашение. Прочитал мое имя, крупно выведенное в самом начале листа, и тут же его глаза округлились от изумления, а губы сложились в немое удивленное «О!». Внимательно прочитал лист от начала до конца, Затем опять вернулся к моему имени и замер, глазея на него с таким напряженным вниманием, как будто ожидал, что оно в любой момент исчезнет. «Какие-то проблемы?» — невинно полюбопытствовала я. «Нет никаких», — медленно протянул мужчина. «Леди Ивори Квинси, стало быть». После чего поднял голову и в упор посмотрел на меня. «Да, я старшая дочь». «Герцогини Кейтлин Квинси», — подтвердила я и мило улыбнулась, добавила таинственно, понизив голос. «И, предупреждая ваши дальнейшие расспросы, я из тех самых Квинси». «Понятно», — протянул распорядитель и нервно дернул кадыком, как будто какое-то слово встало ему поперек горла. Опять замер, вновь с каким-то отчаянием, вперевшись взглядом в приглашение. Эта сцена почему-то рассмешила меня. Я открыла ментальный щит, наслаждаясь замешательством и растерянностью, которые шли от бедняги. Затем знаю, что злорадствовать нехорошо, но в глубине души шевельнулось нечто вроде фамильной гордости. Хоть мать и считает меня позором рода, но мне было приятно видеть, что о Квинси до сих пор помнят. Впрочем, на сей раз мужчина быстро вышел из состояния ступора. Внезапно отвесил мне глубокий поклон и глухо буркнул. «Простите, ваша милость, мне надо кое-что уточнить». После чего, не дожидаясь моего ответа, ринулся куда-то прочь, воинственно размахивая в воздухе моим приглашением. Я следила за ним взглядом до тех пор, пока он не затерялся в толпе. Предполагаю, несчастный распорядитель помчался сверять списки. Или же решил поставить в известность, о моем прибытии кого-нибудь повыше должностью. В самом деле, такая сенсация! На бал заявилась одна из Квинси. В ожидании его возвращения я лениво разглядывала королевский дворец, в просторном внутреннем дворе которого сейчас негде было яблоку упасть. То и дело подъезжали новые экипажи. Расторопные слуги помогали девушкам с багажом, распорядители у каждой проверяли приглашение, После чего провожали их к высокой лестнице, где командовала высокая дородная женщина, туго затянутая в бархатное зеленое платье, богато расшитая золотом и крупными драгоценными камнями, сия дама обладала поистине командирским голосом. Через гул собравшихся до меня доносились ее строгие приказы, обращенные к новоприбывшим. Кого-то она отправляла по главной лестнице, кого-то уводили к боковым. Интересно, от чего это зависит? Наверное, от положения в обществе. Не удивлюсь, если на балу установлена строгая иерархия. Негоже аристократкам из богатых и знатных семейств ожидать очереди на заселение наравне с симпатичными дочками каких-нибудь разорившихся мелких баронетов. Хм, а меня по какой лестнице проведут во дворец? Вообще-то род Квинси по древности происхождения вполне может поспорить с королевским, но, с другой стороны, до недавних пор нам вообще было запрещено посещать столицу, что уж говорить про королевский дворец. Не удивлюсь, если мне выделят коморку вообще где-нибудь в подвале, поближе к пыточным, так сказать, чтобы напомнить семейную историю, если я каким-то чудом позабыла о судьбе прабабки. Эта мысль была неприятна. Вспомнился мой последний разговор с матерью накануне отъезда. Вся эта история с балом, что скрывать, казалась мне шитой белыми нитками. С чего вдруг королю первым делать шаг к примирению? От нашей долгой опалы он ничего не потерял. Напротив, наглядно продемонстрировал на примере отдельно взятого рода, какая печальная участь ожидает всех недовольных королевской властью. А вот наше положение оказалось более чем незавидным. По сути, это нам надо было молить о милости и снисхождении. И воле неволей я задумалась, а вдруг это своего рода издевка? Вдруг мне суждено на этом балу играть роль всеобщего пугала и паяться? Мол, глядите, люди добрые, до чего докатился некогда грозный род Квинси, полностью выродился всего-то за век королевской немилости. и Я невольно скрипнула зубами от бессильной злости. Все это я выложила, конечно, матери, и тем подозрительней была ее реакция. От нее вдруг такой густой, плотной волной повеяло, даже затрудняюсь дать верное определение ее эмоции, как будто она очень обрадовалась моим словам. Но не из-за того, что мне будет плохо, что как раз было бы вполне в ее духе, а из-за какого-то непонятного мрачного восторга и предвкушение, как будто каждого из моих вероятных обидчиков ожидала суровая и скорая расплата. Впрочем, мать быстро опомнилась и окутала себя непроницаемым коконом привычного равнодушия с легкой ноткой брезгливости, после чего язвительно посоветовала мне не забивать голову всякими глупостями, мол, стараниями загадочного жениха Этель Никто не сумеет попрекнуть меня бедными или старомодными нарядами. Я с легкостью составлю конкуренцию признанным модницам высшего света, и возвращение рода Квинси из опалы будет поистине триумфальным. В этом она меня не обманула. Мой багаж ломился от всевозможных платьев. Портнихам пришлось трудиться день и ночь, лишь бы составить для меня гардероб на зависть прочим, но при этом... Вот странно, слуг в замке не прибавилось, а еда по-прежнему оставалась на редкость скудной. Как будто жених отель чьего имени, к слову, мне так и не удосужились назвать, твердо решил потратить деньги лишь на мою подготовку к балу. Хотя, по-моему, с его стороны было бы куда разумнее сделать проживание его невесты как можно комфортнее. — Смотри, куда прешь! — громкий окрик, прозвучавший рядом, заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я вынырнула из неприятных мыслей, ставших для меня уже привычными за последние несколько месяцев. Повернула голову, выискивая причину шума, и почти сразу увидела прихорошенькую рыжую девицу в ярко-алом шелковом платье, столь вызывающего фасона, что мои брови сами собой взметнулись вверх. Незнакомка сердито хмурилась, с неприязнью уставившись на мужчину в серой ливрее слуги, который тащил на себе сразу пять сумок. — Простите, леди! — пропыхтел бедолага, силясь выглянуть из-за своей ноши, которая почти полностью перекрывала ему весь обзор. — Я вас не заметил! — Да ты меня чуть с ног не сбил! — фыркнула девушка. — Глаза свои разуй! Слуга пролепетал очередное сбивчивое извинение, Сделал шаг в сторону, желая обогнуть девушку, а в следующий момент случилось непредвиденное. Его тяжелый сапог наступил на легкий подол воздушного одеяния девушки. таня негодующе взвизгнула, схватилась за него и рванула, силясь высвободить из-под ноги мужчины. Раздался отчетливый треск, и тонкая ткань расползлась, а на платье девушки образовался внушительный разрез, тянущийся чуть ли не до талии. «Ты! Ты!» — потрясенно залепетала рыжая. «Ты хоть представляешь, сколько этот наряд стоит!» Слуга, однако, уже затерялся в толпе, ускорив шаг. В довершение всех бед налетел порыв ветра, и разорванное платье девушки взметнулось чуть ли не до ее ушей, обнажив симпатичные стройные ножки и кружевное дорогое нижнее белье. Несчастная взвизгнула, принялась сражаться с подолом, безуспешно пытаясь прикрыться. Ситуация хоть и была неловкой, но заставила меня улыбнуться. Впрочем, почти сразу я насторожилась. После поспешного ухода распорядителя я не успела восстановить ментальный щит, и внезапно я ощутила столь неприкрытое мужское желание обладания, что щеки сами собой потеплели от смущения. Я с любопытством принялась озираться, выискивая, кого так впечатлила эта крохотная сценка. Взгляд упал на самый верх лестницы, у подножия которой единый мощный поток девиц распределялся на тонкие ручейки, утекающие внутрь дворца. Там, небрежно опершись о перила, стоял высокий худощавый темноволосый мужчина в черном камзоле с неяркой серебряной вышивкой на груди и на обшлагах рукавов. Его синие глаза были прикованы к рыжеволосой девушке, которая продолжала воевать с платьем. И смотрел он на нее как... как... В общем, очень неприлично он на нее смотрел, с неприкрытым вожделением, как будто в мечтах уже раздел, уложил на кровать и сейчас неторопливо изучал самые сокровенные части ее тела. И они довольно фыркнули, покоробленные этим зрелищем. Ишь какой! Нет бы посочувствовать несчастный, попавший в столь неловкую ситуацию, не по своей вине. Повинуясь секундному сумасбродному порыву, я сосредоточилась и отправила на халу ясную картину хлесткой оплеухи. По всей видимости, мыслеобраз у меня вышел на славу. По крайней мере, мужчина вдруг отшатнулся от перил и вскинул руку к щеке. Неверяще потер ее, затем вновь шагнул к перилам, и с жадным вниманием принялся обшаривать толпу взглядом. Я тут же отвернулась, с преувеличенным интересом принявшись рассматривать только что прибывший экипаж, однако затылок неожиданно налился не сильной, но тягучей болью. Безмолвно выругавшись, я торопливо окутала себя щитом, уже понимая, что попалась. рыжеволосая девушка тем временем как раз закончила сражение с платьем, оправила его и с неожиданным лукавством подмигнула мне. — Как думаете, он заметил? — спросила интимно, понизив голос и подойдя ближе. — Кто он? — переспросила я, не поняв, о ком речь. — Ну, верховный маг Азранда, — пояснила девушка. — Вы как раз на него смотрели? Что — Что? А вот теперь я едва не выругалась в полный голос. Неужели тот темноволосый наглец? Это верховный маг Азранда. Ну, Ивори, ты попала. А ведь хотела же не привлекать к себе ненужного внимания. Мать требовала от меня лишь присутствие на балу невест, поэтому я рассчитывала, что просто проведу несколько дней во дворце, без всяких скандалов, громких заявлений для прессы и прочего, после чего Этель с чистой совестью заключит помолвку со своим таинственным женихом, а меня оставят в покое». Правда, это была прекрасная задумка. Девушка кокетливо взмахнула длинными ресницами. Пару медиков в слуге, который сыграл роль неуклюжего остолопа. Небольшой медальон со стихийной магией, который вызвал ветер в нужный момент. И все получилось наилучшим образом. О, да, Риэль, меня точно заметил. Меня словно обожгло его взглядом. Вы решили открыть охоту на верховного мага? Полюбопытствовала я. нервничая все сильнее. — А куда, кстати, запропастился этот самый Дарриэль? Я словно невзначай глянула через плечо и тут же заволновалась, заметив, что на лестнице его больше нет. — Почему бы и нет? — девушка тихо хихикнула и принялась накручивать на палец локон вьющихся волос. Доверительно поведала мне. — Не подумайте, что я настолько глупа и мечтаю затащить его под венец. Прекрасно понимаю, что это невозможно, но пополнить число его любовниц совсем не прочь. Говорят, что Дарья очень щедр и великолепен в постели. — Удачи вам! — прохладно проговорила я. «Спасибо — Спасибо! Девушка внезапно протянула мне руку и представилась. — Кстати, меня зовут... — Здравствуйте, леди Анита Эйп! Не дал ей договорить низкий мужской голос, прозвучавший из-за моей спины. Девушка смешно округлила глаза в изумлении, но тут же опомнившись, улыбнулась самой милой из всех возможных улыбок. — Здравствуйте, лорд Дариэль тирольд прощебетала она и присела в низком реверансе, словно невзначай продемонстрировав практически все содержимое своего декольте. Я ограничилась лишь вежливым кивком, вспомнив, что род Тиррольд все же уступает моему по древности происхождения Синее пламя в глазах верховного мага вспыхнуло ярче, когда он посмотрел на меня в упор. В висках противно закололо, показывая, что Дариэль в этот момент исподволь попытался проникнуть под мой щит, и они повела и бровью, на всякий случай усилив защиту. «Добрый день, леди!» А этот Дариэль обратился уже ко мне. Не завершил фразу, видимо, предлагая мне представиться. Стоит ли говорить, что мне совершенно не хотелось этого делать? К нашему роду всегда было предвзятое отношение. Мягко говоря, шутки шутками, но если Дарриэль узнает, что мысленную пощечину ему отвесила одна из Квинси, то как бы меня не обвинили в нападении на представителя королевской власти при исполнении. Пауза затянулась сверх всяких правил приличий и этикета. Спасла положение, как ни странно, Анита. Она придвинулась к верховному магу и принялась жаловаться, явно желая закрепить недавний успех. «Ох, лорд Дариэль!» – прощебетала она. «Представляете мне, какой-то остолоп платье испортил! Вы только посмотрите на это безобразие!» После чего ни капли не смущаясь выставила изящную ножку в тонком чулочке вперед. На сей раз Дариэль лишь скользнул по ней мимолетным взглядом, словно совершенно не впечатленный зрелищем. — Мое сочувствие, ледим холодно сказал он. — Нет, но ну вы только посмотрите! — капризно воскликнула Анита и еще сильнее приподняла ткань. — Знаете, сколько это платье стоило? Мужчина устало вздохнул, а затем вдруг молниеносным движением сдернул с шеи девушки тонкую серебряную цепочку, на которой висела крупная хрустальная слезинка. Дзинь! И цепочка порвалась, оставшись в руках мага. — Лорд Тиральд! Возмущенно выдохнула Анита, в испуге отшатнувшись. «Да что вы себе позволяете?» «Отличный амулет, леди эйп оборвал ее Дарриэль. «Кстати, вы в курсе, что на балу невест запрещены любые магические талисманы?» «Но...» — Анита вдруг густо покраснела, выпалила на одном дыхании. «Это не то, о чем вы подумали!» «Вот как!» — Дарриэль насмешливо вздернул бровь. «И о чем же я подумал?» Они то покраснела еще сильнее хотя это казалось почти невозможным и потупилась на этот раз в самом настоящем о непритворном смущении по моему самое время мне смыться удачни момента не придумаешь пусть эти двое разбираются дальше без меня тем более что дарель на меня как раз не смотрит и я неслышно отступила готовая в следующее мгновение ринуться прочь стоять приказал дарель каким-то чудом почувствовав мое движение спиной. Затем одарил меня тяжелым взглядом и процедил. — С вами, леди, не знаю, как вас там, я еще не закончил. Внутренности медленно сжались в болезненном спазме тревоги. Кажется, у меня проблемы. — А вы, леди эп можете быть свободны, — проговорил Дарель, не сводя с меня изучающего взгляда. Свой амулет вы получите через неделю, когда мероприятие будет завершено. — спа Спасибо! — пискнула Анита и поторопилась бежать. Я с нескрываемой завистью проводила ее взглядом. Эх, с каким бы удовольствием я поменялась с ней местами! — но повелительно кинул Дариэль, шагнув ко мне. — И как вас все-таки зовут, моя таинственная незнакомка? Могу поклясться, что прежде вы ни разу не были при дворе, потому что такую красотку я бы точно заметил, кашлянул и добавил уже тише, особенно со столь примечательным магическим даром, после чего многозначительно потер свою щеку. — Простите, — повинился я, — мне не стоило так делать, но, согласитесь, и вы вели себя неподобающе. Я не люблю повторять вопросы. С едва уловимым нажимом, сказал Дарриэль, сделав еще шаг навстречу мне, а вы заставляете меня уже в третий раз спрашивать одно и то же. Как ваше имя? Я замялась, по вполне очевидным причинам, не торопясь с ответом. Понимаю, что это глупо. Сегодня вечером будет торжественный прием в честь открытия праздничного мероприятия, и там все девушки, присутствующие на балу невест, будут представлены его величеству. Другими словами, верховный маг все равно узнает мое имя, но вот именно сейчас я его называть ну никак не хотела, и чем сильнее он на этом настаивал, тем тверже становилось мое нежелание. Синие глаза Дарриэля потемнели, он подался вперед, сократив расстояние между нами до минимума, и я с величайшим трудом удержала себя от такого понятного желания попятиться. Вместо этого с вызовом вздернула подбородок, твердо ответив на его взгляд. — Леди Вариквинси! — внезапно раздалось громкое. — Простите, что заставил вас так долго ждать. Из толпы выскочил давешний распорядитель, размахивая моим пригласительным. Правда, тут же остановился, верно оценив ситуацию, и сделал пару шагов назад, как будто желая избежать О, я вполне понимала эмоции несчастного мужчины. Если честно, я бы и сама сейчас, при великим удовольствием скрылась куда подальше от разозленного верховного мага. Стоять! Резкий окрик ударил словно хлыстом, и распорядитель споткнулся, едва не упав, замер на месте, быстро-быстро моргая и почему-то прижав к груди мое приглашение, как будто оно могло его защитить. Верховный маг и впрямь взбешен сверх всякой меры. Спрашивается, и почему такая бурная реакция, как будто впервые пощечину получил? И, между прочим, вполне себе за дело. — Леди Ивори Квинси? — тем временем изумленно переспросил Дарриэль, уставившись на меня так, как будто впервые увидел. — К вашим услугам, лорд Дарриэль Тирольд! Прохладно проговорила я, глянула на растерянного распорядителя и с милой улыбкой поинтересовалась. — Вы проверили подлинность моего приглашения? — Да, — пролепетал тот. — Леди Квинси! дай его мне. Тоном нетерпящим возражений скомандовал Дарриэль и прищелкнул пальцами, по-прежнему не отводя от меня взгляда. «Хм, странно, от него я такой реакции не ожидала. Или верховный маг не участвует в одобрении списков, приглашенных на столь значимое мероприятие? Он ведь как-никак головой отвечает за безопасность короля. Распорядитель послушно протянул лист бумаги. Верховный маг Выхватил приглашение из его рук, вперился свирепым взором в сухие официальные строчки. Прошла минута, другая. Что-то долго он читает. — Я сверился со списками! — нерешительно сказал распорядитель, видимо, тоже насторожившись из-за слишком затянувшейся паузы. — Имя леди Ивари Квинси действительно там присутствует. — Ясно! — процедил Дариэль. Аккуратно сложил лист по сгибу, не торопясь возвращать его. Сердце тревожно екнуло. Оно как порвет приглашение на мелкие клочки и развеет их по ветру. Он может, это точно. В таком случае проводите леди Квинси в ее покое. Негромко распорядился Дариэль. Я с превеликим облегчением украдкой перевела дыхание. Протянула руку к Дариэлю и попросила. — Пожалуйста, верните мне приглашение. — Всенепременно. Процедил тот, не торопясь, однако, это сделать. Но чуть позже. После чего резко и невежливо повернулся ко мне спиной, как будто мгновенно потеряв всяческий интерес, и неторопливо двинулся прочь. Я задаченно посмотрела ему вслед. Ну и хам. На редкость отвратительный и неучтивый тип. Пожалуй, стоит держаться от него подальше. — Леди Квинси? — спросил распорядитель. — Все в порядке. «Да, все отлично», — медленно проговорила я и тряхнула головой, попытавшись отвлечься от неприятного, сосущего чувства тревоги под ложечкой. Распорядитель привычным повелительным жестом подозвал к нам слугу, который послушно подхватил мой багаж, и я неторопливо отправилась к лестнице. Король Азранда, эйган II, сидел за письменным столом, заваленным бумагами, и что-то торопливо писал. Около окна замер пожилой мужчина, который, несмотря на щедро посеребренные виски, выдававшие его возраст, держался удивительно прямо. «Надеюсь, девицы там еще не передрались?» — с сарказмом спросил Эйгон, отложил самопишущее перо в сторону и устало откинулся на спинку кресла. посмотрев на мужчину или что ты там выглядываешь филипп в этом году заселение проходит удивительно мирно отозвался мужчина пока ни о каких стычках не докладывали магде удается удивительно ловко и быстро разрешать все возникающие конфликты напомни мне кстати чтобы я повысил магди жалованье проговорил эйгон Даже страшно представить, как она справляется с этим шумным балаганом. И вообще не понимаю, почему я не могу просто взять и отменить этот дурацкий бал. Ваше Величество, это многовековая традиция. Мужчина обернулся к королю и укоризненно покачал головой. Для многих девушек, получивших приглашение, это единственная возможность вырваться из их захолусья. И, если повезет, удачно выйти замуж. А мне не нравится эта роль свахи. Раздраженно фыркнул Эйгон. Сегодня весь вечер мне предстоит стоять истуканом в бальном зале и улыбаться всем, пока щеки не заноют. Потом еще неделю настоящей игры в прятки. В собственном дворце придется таиться и передвигаться крайне осторожно, а лучше в сопровождении охраны, а то вдруг... Какая-нибудь экзальтированная особа подкараулит в коридоре и вздумает обрушить на меня всю мощь своего обаяния. Ты в курсе, что прецеденты уже бывали? — Ваше Величество, в некотором роде вы сами виноваты в этом. Филипп развел руками. — Вам уже тридцать. Самое время связать себя брачными узами. Пока вы не сделаете этого, за вами так и будет вестись охота. Короля аж передернуло от замечания мужчины. Он открыл было рот, желая что-то возразить, но в следующее мгновение дверь с грохотом распахнулась. На пальцах Филиппа тут же заиграли зловещие багровые огни атакующего заклинания. Он скользнул вперед с явным намерением закрыть короля своим телом, но тут же остановился. а это вы, Дарьель!» — проговорил он с досадой. — Когда вы уже научитесь стучаться? Честное слово, когда-нибудь ведь ударю по вам чарами. В кабинет и в самом деле быстрым шагом ворвался верховный маг. Презрительно хмыкнул в ответ на замечание Филиппа и тут же посмотрел на короля. — В чем дело? — поинтересовался тот, насторожившись. — Ты в курсе, что сегодня во дворец прибыла Ивори Квинси? — отрывисто спросил Дарриэль. — Квинси? Квинси? — В едином возгласе слились сразу два удивленных голоса, Эйгона и Филиппа. Мужчины переглянулись и дальше продолжил уже последний. — Вы уверены, Дарриэль? — спросил тот. — Рот Квинси ведь в опале уже сто лет, не так ли? — Еще как уверен, — язвительно процедил дарель и положил перед королем смятое приглашение. Тот быстро прочитал его и негромко присвистнул. — Однако... Пробормотал себе под нос. — Интересно, и кому из моих советников пришла в голову сия чудная идея? — пожал плечами и добавил. — Но, впрочем, особой беды я в этом не вижу. Любая немилость рано или поздно заканчивается. Это приглашение — подделка. Зло перебил его Дарель. Выполненная на самом высоком уровне, но фальшивка. Более того, кто-то даже внес имя дочери герцогини кэтлин в списки приглашенных. которые раздали распорядителям и Магде. Однако этот кто-то вряд ли знал, что я веду личный список. Так вот, в нем этого имени нет. Подделка, оживился Филипп. Подошел ближе и, в свою очередь, пробежал лист бумаги быстрым взглядом. — На вашем месте я бы заинтересовался тем, каким образом кто-то подправил списки. — буркнул Дарриэль. — Это ведь ваша работа, лорд Грей. следить за безопасностью во дворце. — Я обязательно разберусь, — сухо заверил его Филипп. — Позвольте. Потянулся было забрать лист, но мгновением раньше на него легла длинная узкая ладонь верховного мага. — Я обещал вернуть приглашение леди Квинси, — проговорил Дарьель, — так что придется вам обойтись без него. — Вернуть? — переспросил король. — Кстати, а где она сейчас? Полагаю, на допросе. — У себя в покоях, — хмуро ответил Дарриэль, — готовится к вечернему балу. В кабинете после этого воцарилось изумленное молчание. Первым очнулся Филипп. — Вы в своем уме, Дарриэль? — ядовито полюбопытствовал он. — Вы сами сказали, что приглашение — подделка, и после этого вы разрешили одной из Квинси. Позвольте напомнить носительнице темного дара войти во дворец, Да ее прабабка едва не утопила весь азрант в реках крови. Леди Ивари Квинсиев прям носительница магического дара, но не темного. дариэль покачал головой. И я готов покляться, что она искренне считает приглашение настоящим. Да какая разница? Филипп выпрямился и гневно сжал кулаки. Девчонку необходимо допросить, и чем быстрее, тем лучше. Кто знает, какие силы стоят за ее спиной. а Вот именно, поэтому ее пока и не надо тревожить. Дарель, в свою очередь, вскинул голову и посмотрел на Филиппа в упор. Я ведь сказал, что она понятия не имеет о том, что во дворец ее никто не звал. А это означает лишь одно — девушку используют в темную. Если ее арестовать, то тем самым мы спугнем злоумышленников. Поэтому, мой дорогой лорд Грей... — Умерьте свой пыл и лучше усильте охрану его величества. — Все непременно это сделаю, — ядовито пробурчал Филипп. — И все-таки... Запнулся, когда синие глаза верховного мага полыхнули недовольным пламенем. — Не спорьте со мной, а делайте, — процедил Дарьель. — Вот прямо сейчас этим и займитесь. — Лорд Сиральд. «Позвольте напомнить, что приказы мне отдавать может лишь его величество!» — огрызнулся Филипп. «Ну, хватит, друзья!» — поторопился вмешаться Эйган, который до сего момента со снисходительной ухмылкой наблюдал за перепалкой двух мужчин. «Остыньте оба немедленно!» Сгустившееся было напряжение в кабинете слегка развеялось. Филипп с явной неохотой рожал кулаки. Дарель отвел от него взгляд. с подчеркнутым вниманием принявшись изучать носки своих безукоризненно начищенных сапог. — Филипп, ты слышал Дариэля? — проговорил Эйгон. — Если честно, я думаю, что, скорее всего, произошла какая-нибудь досадная ошибка, но перестраховаться не помешает, поэтому займись этим. — Как скажете, ваше величество. Филипп вежливо поклонился и тут же направился к дверям, напоследок не забыв, гневно сверкнуть глазами в сторону Дариэля. Дверь хлопнула чуть сильнее, чем того требовали приличия. Э, — Эдак вы когда-нибудь точно передеретесь на моих глазах? — посетовал король сразу после этого. — Или что еще хуже? Вызовите друг друга на дуэль, Дариэль. Тебе не кажется, что твоя вражда с Филиппом слегка затянулась? Это, мягко говоря. Не я ее начал и не мне ее заканчивать. Дарриэль равнодушно пожал плечами. — Скажи об этом лучше Филиппу. Вообще-то я еще жду от него извинений. — Извинений? — удивленно переспросил Эйгон. — Дарриэль, дружище, без всяких обид, но вообще-то ты соблазнил его племянницу, которую он с малолетства вырастил как родную дочь, а потом отказался на ней жениться, когда она забеременела. — Не начинай! презрительно фыркнул, о соблазнении в этом случае говорить просто глупо. Кейси сама влезла в мою постель, причем в самом прямом, а не переносном смысле. Просто однажды я обнаружил ее в своей кровати, о чем тебе, кстати, рассказал с самого начала. И к слову, Филипп так и не объяснил, как такое могло случиться, потому как только у него был магический ключ от моих покоев, который ты потом забрал, мягко напомнил Эйгон. «С превеликим скандалом!» «Естественно!» — воскликнул Дарриэль. «Потому как после этой истории с него бы сталось подослать мне еще одну красотку со смертельным заклятием наготове. Но, предположим, ты не соблазнял Кейси, не хотя признал Эйгон. Но, согласись, поступил все-таки не очень хорошо, отказавшись признать ее будущего ребенка». «Не соглашусь». Дарриэль упрямо вздернул подбородок. Понятия не имею, от кого там понесла Кейси, но не от меня точно. В вопросах предохранения я очень щепетилен, знаешь ли, и вообще-то я не отказывался от ребенка, я просто предупредил Филиппа и его симпатичную, блудливую племянницу, что вопрос свадьбы будет отложен до момента родов. Потому что прежде всего я хочу убедиться, мое ли это дитя. Если бы заклятие родства сработало, То что же, скрепя сердце, я бы женился на Кейси. Без особого желания и радости, но все равно. За свои ошибки я привык платить сполна. Однако Филипп счел мои слова настоящим оскорблением. И я даже знаю почему. Так как, насколько мне известно, Кейси сразу после нашего разговора отправилась к мадам Ниссоль, которая всему высшему свету известна весьма специфическими услугами в плане избавления. от нежелательных беременностей, что окончательно убедило меня в том, что я был выбран своего рода козлом отпущения для прикрытия постельных грехов Кейси. Он немного помолчал и ядовито добавил, и это лишний раз доказывает, какого недалекого ума лорд Филипп Грей. Это же надо догадаться, попытаться подсунуть верховному магу Азранда нагуленного ребенка. «Возможно, он считал, что ты влюбишься в Кейси?» Эйгон пожал плечами. «А влюбленный мужчина часто бывает до обидного слеп. В таком случае он очень сильно ошибался». Пробурчал себе под нос Дариэль. Король откинулся на спинку кресла, внимательно глядя на мага. Закатные лучи солнца, падающие из открытого окна, позолотили его светлые волосы, заиграли на дне изумрудных глаз веселыми искорками. И все таки мне не нравится ваша вражда, после долгой паузы проговорил Эйгон. — Друг мой, Филипп намного старше тебя. Люди в возрасте часто бывают очень упрямы и до последнего не признают ошибок. Заклинаю тебя, хоть ты будь помудрее, сделай первый шаг к примирению. Дариэль вместо ответа с такой силой сжал губы, что они превратились в две тонкие бескровные линии. Эйган ещё некоторое время посмотрел на него. Затем тяжело вздохнул и встал. — Ладно, — обронил недовольно, — мне пора готовиться к вечернему балу. Полагаю, ты его пропустишь по своему обыкновению. — Отнюдь, — неожиданно сказал Дарьель, — с превеликим удовольствием приму в нем участие. эйган который сделал было шаг к двери, остановился, как вкопанный, неверяще, возрился на верховного мага, который отстраненно улыбнулся. — Да неужели? воскликнул король правда почти сразу его лицо просветлело и он понимающе ухмыльнулся а полагаю ты уже присмотрел себе какую нибудь красотку из числа участник дарреэль ничего не ответил лишь его улыбка стала шире и довольнее ах смотри дружище эйгон укоризненно цокнул языком Когда-нибудь ты все-таки доиграешься с огнем. Рано или поздно, но тебе достанется твердый камушек, о которой ты обломаешь зубы. Возможно, — не стал спорить Дарьэль. Но в этот раз у меня другая цель. Не хочу выпускать из поля зрения Ивари Квинси. Может быть, ты и прав, и ее появление здесь лишь результат чьей-то ошибки, но есть у меня некое чувство. что не все так просто, а ты знаешь, что моя интуиция меня крайне редко обманывает. Интуиция, стало быть? Эйгон усмехнулся и вдруг спросил. Полагаю, это Ивари симпатичная? Не в моем вкусе. Тут же ответил Дарриэль, как будто только и ожидал этого вопроса. эйган негромко фыркнул и вышел из кабинета, насвистывая под нос какую-то незамысловатую мелодию. Дарриэль, Проводил его взглядом, затем поднял руку и ладонью провел по щеке. А, впрочем, пробормотал себе под нос задумчиво. — Вкусы — дело изменчивое.